39 январь 18 -е. Жизнь идущего Архата в надземном отличается от жизни обычного человека. Обычные люди, если они не падают в восьмую сферу, что бывает только в случаях исключительного падения духа, идут в доводчан и погружаются в субъективное состояние доступного им блаженства. Но Архат, Идущий архат не может тратить время на такое состояние личных переживаний. Он работает там сознательно и не покладая рук. Он принимает участие и в земных, и надземных явлениях, на его попечении человечества. Незнающие люди полагают, что великие духи оставляют землю и пребывают в блаженстве и покое, но это неверно. Они продолжают ту работу, которую вели на земле, чтобы выполнить новую неотложную миссию».